Глава д е в я т Мечи и лисы. Сережка с надменной рожей выставил вперед ботинок. Двое других цыган уже окружили меня с двух сторон. Русский, ты слышал Никола? Рычит правый. Живо, к л а н я й с я Русские не к л а н я ю т с я ш и р о к о о с к а л и в а ю с ь Но вы можете убедиться на своем опыте. Левый протягивает руку, видимо, пытаясь ухватить меня за шею. Я резко выстреливаю кулаком и хлестко бью парня по предплечью. Он с криком отшатывается, отбитая рука виснет плетью. Считай, один противник выключен. Удар по напряженному сухожилию может и разорвать. Там же много нервных центров. Вразумит ли Никола этот урок? Вряд ли. И рисковать не стоит. Ведь обычно, кто первый ударит, тот и побеждает. А один против троих и так расклад не очень. Глупо отдавать еще одно преимущество. Я уже собираюсь накинуться на наглых цыган, когда раздается басистый окрик: Никола, и о н Лука, вы что творите? Отойдите от парня. Из глубины клуба возникает высокий мужчина с отвислыми казачьими усами. Этими у с и щ а м и он очень похож на Александра Дмитриевича мастера по спасу. ц ы г а не спешат отскочить от меня подальше. Мастер русский напал на Луку, обвиняет Никола Сережкой. Руку ему отбил. Отчего вы его втроем окружили? Хмурит косматые брови казак. Ну ка, вы двое заниматься. А ты Лука, иди ко мне в кабинет и жди. Посмотрим позже твою граблю. Цыгане слушаются, хоть и с к р и п я т зубами. Никола бросает в мою сторону яростный взгляд. Я специально не использовал телепатию, не хотел светиться перед незнакомцами. г р ы з н я с егерями кое чему научила. Чем меньше людей знают о моих силах, тем лучше. Школа держит в секрете сведения о магии своих учеников. Только дворяне могут быть в курсе обо мне, ибо связи решают. Меня зовут Иван Ваньш. Парень, ну рассказывай, кто такой, зачем пришел. Строго спрашивает меня мастер, скрестив мощные руки на груди. Я Даниил. Хочу научиться фехтованию. Пожимаю плечами. Зачем еще бы приходить в фехтовальную секцию? Хм. Раньше чем занимался? Скептически оглядывает меня Иван Иванович. Боевым спасом? Да, вижу. Мускулатуру набил. И чему хочешь научиться здесь? Мечевому бою или сабельному? Хм. А есть большая разница? Конечно, отрок. Улыбается в у с ы к а з а к Если по простому объяснять, то меч м а л о и н е р ц и о н е н Он рассчитан на точность большей степени, чем на силу. Никаких круговых ударов там обычно нет. Саблейное дело. Она ведет руку, поэтому под нее надо подстраиваться, с нею надо в каком-то смысле договариваться. За счет далеко расположенной точки баланса она разгоняется и рубит с огромной силой. Но ей нужен размах. Я серьезно задумываюсь. Так-то п с и к л и н о к выполнен в форме обычного римского гладиуса. Короткий ультимативный рубильник. Но в принципе изменить форму конструкции под саблю не проблема. Придется повозиться, но если требуется, то можно задать облик хоть японской катаны. Только надо ли оно мне? Иван Иванович не торопит меня. Наоборот, с любопытством наблюдает за моими метаниями. Мастер, уважительно обращаюсь. Правильно ли я понимаю, чтобы орудовать саблей нужно больше навыков, чем с мечом? Ну, мечи тоже разные бывают. Чешет он у с Если груба, то есть прям совсем груба, то мечом можно так: поднял, опустил, поднял, опустил. Чисто за счет движения локтем, а иногда и только кистью. Кое какой эффект от удара будет, а главное ты не откроешься. Сабли так нельзя. м е л и можно, но очень недолго. Устанет даже тренированный человек. Сабля плохо работает в режиме. Поднял руку для удара ударил в той же плоскости. Сабля попросит тебя сделать размах хотя бы полукруговым движением, и тебе придется подчиниться. Сила удара будет гораздо выше, но в какой-то момент может возникнуть открытие, куда тебя могут ткнуть. Он с таким упоением рассказывал об оружии, что сразу видно, человеку нравится его работа. Зато объяснил очень хорошо. Мечом проще рубить, но удар слабее. Сабля же чуть ли не сама разгоняется, но научиться е ю владеть та еще морока. А если подумать, меч меня вполне устраивает. У п с и к л и н к а изначально есть своя разящая сила. Мощный удар тут не особо нужен. Лишь бы коснуться противника, а там уже проецированная псиэнергия сама сделает свое дело: шок, коматоз или смерть, в зависимости от различных факторов. Тогда, мастер. Прошу, научи меня мечевому бою. Я опускаю руки по швам и вытягиваюсь в струну. Именно одноручным мечом. Что ж, ухмыляется Иван Иваныч. Можно попробовать. Во всяком случае, выбор ты сделал логичный. Иди в раздевалку, там найдешь свободную экипировку в шкафу, оденешься и первый противник тебя уже будет ждать. Для дальнейших занятий потом купишь свою защиту. Иду в указанную сторону. В коридоре за первой же дверью находится раздевалка со скамейками и шкафчиками. В одном из шкафчиков лежит та же форма, что и у ребят в зале. Надеваю фехтовальную маску и стеганую куртку с перчатками. Когда возвращаюсь, рядом с Иванованочем стоит тот самый Никола в защите и саблей в руках. Сабли ц ы г а н а сделаны из тупого пластика или т е к с т о л и т а Возьми и становись в стойку. Мастер подает мне небольшой тупой меч из такого же материала. Это одноручник, как-то и заказывал. Хорошо рубить он не будет. Это либо к о л ю щ и й либо универсальный меч. п Опробую поспоринговаться с н и к о л а Я посмотрю на тебя в деле. Цыган подходит. Движение у н и к о л а п о р ы в и с т ы е и н е т е р п е л и в ы е Что ж, мастер тот еще хитрец, хитрый усач. Видимо, в деньгах он не сильно нуждается. Либо действительно не хочет тратить силы п о н а п р а с н у раз решил испытать мой настрой учиться. Цыган точно постарается сделать из меня о т б и в н у ю Ну что ж, смотри, смотри, усатый, только пеняй на себя. Если я твоего б о р з г в ученика, под орех разделаю. По указке Иван и в а н в и ч а мы с Николо встаем друг против друга на расстоянии двух метров. Другие фехтовальщики на нас поглядывают с интересом. Итак, Данила, слушай правила. Инструктирует мастер. Бой ведется с расходом после результативных попаданий. Попал или получил в корпус или голову, сразу расходитесь. Бить по ногам и локтям запрещено. Попадание в конечность не считается результатом, соответственно бой после него не прекращается. Ну, он вскидывает руку и резко опускает. Начали. Никола накидывается резко и стремительно. На лицо многолетняя с н а р о в к а и выучка. Со свистом сабля размазывается в воздухе серым пятном. Я резко вскидываю навстречу одноручник. Клинки исхлестываются, разлетаются, и я быстро контратакую по самой короткой траектории, прямо по шлему. Стук. ц ы г а нашеломленно отшатывается, слышны крики удивления со стороны мастера. х м Один ноль в пользу Даниила, замечает и Иван Ванованч. Начали. Сабля снова кружит в воздухе. Никола наседает, нанося широкий взмах. Клинки лязгают и скрежещут, словно пластиковые зубы. Цыган крутится вокруг меня как муха. Вы д е л ы в а е т сложные круговые п и р у э т ы Отвечаю однообразно. Никаких ф и н т о в никаких хумствований я, понятно, не знаю. Поэтому простая защита. Да, лишь одной блокировки ударов я толком и обучен. Но неплохо обучен, очень неплохо. Спасибо программе штакового фехтования в армии, вот она и пригодилась. На учебке в первую очередь с т а в и л а защита от ударов быстрых, л ё с т к и х и резких, сыплющихся с разных сторон, и столь же быстрая контратака. Это повышало шансы выживаемости среди обычных парней, набранных в городах и селах, когда внезапно выскочит разозленный маратх или сириец и с ходу рубанет безо всякого предупреждения быстрым своим шамширом или тулваром. Отплясывающий Никола уступает мне в природной скорости, но не на много. Тоже з в е р е й х а в а е т цыганчик, только вот он явно не одаренный, а потому проигрывает в быстроте рефлексов. Пока его спасают только шагистика, уходы в диагонали и прочие экзерсисы. Я таким в е л я н и е м не обучен, но по наблюдав за ним замечаю закономерности. Движения-то повторяются, и временами цыган открывается. Не соврал Иван Иваныч, сабля оружие противоречивое. За секунду, как Никола снова открывается, я реагирую контратакой. Удар по самой короткой траектории. Два раза подряд. Поднял меч, ударил, поднял, ударил. Стук. В этот раз цыган славливает по шлему. Два ноль в пользу Даниила. Уже задумчиво говорит Иван Иванович. Я не умею бить насмерть, не умею в ы м е р я т ь и выжидать момент, когда можно будет нанести некий суперудар. Не умею выискивать бреши в защите. Вот этот мой стук по шлему бы не убил противника. В учебке упор делался не на качество рубки, только на защите и на коротких ответных ударах. Но в спортивном фехтовании главное попасть по жизненно важным местам. На силу удара же пофиг. В бой! Уже с большим интересом восклицает мастер, почесывая ус. В третий раз Никола успевает отбить пару моих элементарных атак и даже задеть меня. Крутой финт в этот раз ему удался. Ну и ладно. Закончили, велит мастер. Два один. Даниил победил. Никола, иди с л у к о й на пару отработай защиту. Она у тебя оказалась не важная. п р е с т ы ж е н н ы й цыган уходит в другой конец зала. Мастер же оглядывает меня одобрительно. Ну что ж, Даниил. То, что ты показал, конечно, никакое, не фехтование даже близко. Простой армейский рукопашный бой. Кто научил? У меня очень военный. И не соврал же, правд военный. Понятно, кивает Иван Иванович. Скорость у тебя, конечно, запредельная. Даже не буду спрашивать, почему. Хм. Это он так тонко намекнул на мою одаренность? Благодаря ей ты одолел Никола. В рубке даже доли секунды важны. Но против опытного противника, обладающего твоим физическим уровнем, тебе не выстоять. И пытливо смотрит. Я понимаю это, мастер. Соглашаюсь без б. Поэтому и пришел учиться. Тогда добро пожаловать в школу фехтования. Протягивает мастер руку. Я отвечаю на рукопожатие. А спиной прямо ощущаю недовольные взгляды цыган. Чувствую будет весело. Камила, дочка, что-то хотела родная. Спрашивает Альберт, глава рода е н е р е в ы х Не стой в дверях, заходи. Девушка в домашнем платье легкой походкой направляется к свободному стулу с резной спинкой. Рядом с подозрительно хитрой ухмылкой сидит старший брат Эльдар. Камила его примечает, хоть и не подает виду. Братец явно что-то задумал. Он от природы ли из каких поискать? Бринетка удобно устраивается на мягком сидении, между тем Альберт любуется своей дочерью. В белых гольфах с идеально прямой спиной она уселась, положив руки на коленки. Красавица, умница, да еще к тому же гордость семьи. Шутка ли пробудить целых два дара? р е д ч а й ш и й уникум. Теперь можно даже боярам сватать, незазорно на ней жениться. Папа, я не хотел а вас отвлекать от важного разговора, просто заглянула узнать, как идут дела с Фиткинами. о л ы б ч и в о произносит брюнетка. Все хорошо, завод наш, кивает Альберт. Юристы проводят сделку на передачу акционерных прав. Ага, медленно кивает девушка. А что с пакетом Дани? Он получит 15%? процентов. Я обещала папа. Ох. А с вещем все немного сложнее. Вздыхает Альберт. Камила несколько секунд молчит, после чего спокойным голосом повторяет: Я обещала папа. Знаю, солнышко. сокает языком г л а в а и отворачивает лицо от внимательных больших глаз дочери. Но мы не можем сделать это без оглядки на некоторые обстоятельства. Брюнетка косится на все еще улыбающегося брата. Какие обстоятельства? уже требовательней буркает девушка. Соколовым. Отец смотрит на Эльдара. Мне вот Эльт о них только что напомнил. Действительно, Эльт. приподнимает точеную бровь Камила в п о л о б о р о т а повернувшись к брату сестренка не я такой жизнь такая пожимает плечами Эльдар по Лисе подмигнув понимаешь ли после таких подарков соколовым о г у т не так нас понять они нацелены на парня и явно хотят забрать его к себе в слуги а тут мы неожиданно щедро его одариваем этот человек спас мне жизнь дважды и второй мой дар я уверенно пробудился благодаря ему Камила закидывает ногу на ногу и принимается качать ею, а я даже не могу толком наградить его. Разве так поступают дворяне? Не так, конечно. Хмурится Альберт. я н е р и вы всегда помнили, помнят и будут помнить добро других людей. Просто вопрос щ е п е т и л ь н ы й Конфликт соколовыми нам не нужен. Доченька, ты же умница, все должна понимать. Папа, умоляющим голосом говорит Камила. И это срабатывает как сигнал к действию. Эльдар, а может предварительно поговорить с Околовыми? Альберт смотрит на сына, о б о з н а ч и м что мы всего лишь хотим отблагодарить без претензий. У меня есть идея получше, замечает брат. Почему бы нам правда не заполучить парня, если он так хорош? Мощный телепат, да еще сын начальника царских охотников. Он и без нас скоро станет дворянином. К тому же парень повадился спасать из беды нашу Камилу. Бросает он смеющийся взгляд на слегка покрасневшую брюнетку. Но лучше его, конечно, использовать как с цепку для общего клана соколовыми. Предлагаешь создать клан в Будовске? Задумчиво переспрашивает Альберт. Однако грандиозно. Но тут возникает спорный вопрос, кто будет главным. Соколовые будут. Они по честному влиятельнее нас. Но чтобы и мы стояли близко к рулю, нам и нужен вещий. Говорю же, он сцепит н а ш и рода близкой дружбой. Каким это образом? Очень просто. Соколовы делают его своим васалом, с а мы даем парню благородную невесту. Ох, охает, Альберт, что-то я не до понимаю. И кого же мы отдаем? У нас же есть только Камила, а она, сам знаешь, слишком выгодная невеста для вчерашнего простолюдина. Два дара только чего с т о я т отец. Клан поможет увеличить наше влияние в разы. г о р я ч о заявляет Эльдар. В купе с Соколовыми мы потесним Пермских, заберемся в столицу, получим доступ к иностранным инвестициям. Это работа на перспективу. Да, можем отдать Камилу замуж за вальяжного сановника, но на сто час забудет, а если и нет, его помощь будет подаваться как кость с барского стола. А здесь мы можем сами, сами, отец. Взять власть над всем придуральем, к тому же сильный телепат в родстве большое подспорье. А в силе вещего мы не можем сомневаться, раз он в пятнадцать лет гасит террористов. Камила, красная как помидорка, офигевшими глазами смотрит на брата. Точно, л и с Лиз, каких поискать? Хитрющий жуть. Надо же такое придумать. Что думаешь, родная? Альберт переводит взгляд на дочь. У нее случайно чуть не вырывается. У Дани есть девушка, но вовремя прикусывает язык. Вместо этого берет себя в руки и с печалью в голосе сообщает: "Папа, я как раз хотела заняться совместными медитациями с Дани". Она опускает плечи, грустно вздыхает. Но у нас нет большого помещения рядом со школой, куда бы мы с ним могли ходить для уединения после уроков. Понятно. Вот только лицо главы рода выражает совсем иное. Ну, это совсем не проблема. Насколько знаю, рядом со школой нет плотной застройки. Купим пустырь, отстроим манеж. Наша бригада за три дня управится. Тут же подхватывается л ь д а р Деревянная пристройка сгодится. Серьезный фундамент не нужен, газовый подвод тоже. Сделаем котловое отопление на угле, наймем печника. Через год надобность в строении все равно отпадет. Камила с в е щ е м и выпустится. Камила довольно улыбается. В их семье не только брат хитрец, она сама тоже может быть то еще п л у т о в к о й Значит, решено. Нахмуренное лицо Альберта разглаживается. Ну что, лисят мои? План принят в разработку.